стоило ли отрицать, однако я ограничиваюсь одним словом. Продолжайте. Продолжение следует с неумолимой логикой. Поскольку господин де Шамбон знал, что ему никто не угрожал, зачем ему понадобилось придумывать сегодняшнюю комедию? Какую комедию? Дрю удобно усаживается в кресле напротив меня. Забавный вы человек, ворчит он. Вы что, забыли сцену? Господин Дашамбон звонил мне, пока взламывали дверь. Следовательно, в комнате их было двое. Он и тот другой. Ему нечего было бояться. Другой был его сообщником. Обо всем они договорились заранее. Он с ликующим видом стучит о подлокотник кресла. Подумать только, я бы ни о чем не догадался, если бы эти кусочки бумаги были покрепче приклеены. Слишком часто я был на волосок от смерти, чтобы теперь признаться во всем, как мелкий воришка, потерявший самообладание. — То есть вы полагаете, что у бедняги Шамбона был сообщник? — говорю я. Глаза дре блестят. Не исключено, что он уже давно знает, в чем дело. Он наклоняется и фамильярно шлепает меня по мертвому колену. Сообщник был с самого начала. — Между нами, говоря о Шамбоне, не скажешь, ума палата. Вы представляете его в качестве организатора всей этой аферы? — Нет. Никогда в жизни. Зато другой. Этот номер с псевдоубийством ловко придумано. Раз уж мы теперь играем в кошки-мышки, не мешает это делать с блеском. — Так вы считаете, — говорю я, — самоубийство Фрамана на самом деле было убийством? — Помилуйте, вы же сами знаете. Малый из братской помощи услышал незнакомый тихий голос. — Я покончу с собой. Я живу в ля -Колиньер. Но ведь звонить мог кто угодно. Шамбон. Вы. Кстати, такая мысль промелькнула у меня в голове. Сознайтесь, — прерываю я его, — вы были бы в восторге, если бы это был я. э, -э, -э тянет он озорно, глаза же по-прежнему выдают цепкое внимание. Если у господина до Шамбона кишка тонка, то у вас напротив. Кому бы пришло в голову требовать от вас алиби в вашем-то положении? Вы катаетесь взад-вперед. Например, в упор стреляете в президента Фромана. Остальные игрушки для того, кто когда-то снимался в кино. Всего лишь профессионально разыграть сценарий с участием господина Дашамбона. Я прерываю его, пытаюсь высмеять. Затем я устраиваю убийство Миляги Марселя. Ради какой корысти, скажите на милость? Ради обеспеченности. Произнесенное слово, как камень, брошенный в воду. воцаряется тишина. Вывернуться невозможно. Обеспеченности, повторяет Дрё, материальной обеспеченности, моральной гарантии. Смерть президента Фрумана спасла от нужды вас и вашу сестру. Смерть господина Дешамбона исключает шантаж. Мне неизвестно, какие чувства питал он к вашей сестре, все это предстоит выяснить позднее. Достаточно заметить, он мог принудить ее вступить с ним в брак. Для вас же это было недопустимо. Господин монтано я не враг вам. Посмотрите мне прямо в глаза, как мужчина мужчине. Ваша сестра для вас — все на свете. Особенно с тех пор, как произошла катастрофа. Разве я не прав? То, что вы свели счеты с президентом Фруманом, понять можно. Он отнял у вас все. Его женитьба Представляю, чего вам это стоило. Нет, этого никто не может представить, возражаю я. Затем на вашем пути встал другой несчастный идиот и держал вас в своей власти, так как помог инсценировать самоубийство президента. Что ж, свершилось. Все сказано. Все кончено. Мне стало даже легко. Ну как? — спрашивает Дрё. Согласен. Я убил обоих. Но, клянусь вам, Иза ни о чем не подозревала. В самом деле ни о чем? С этим довольно трудно согласиться. Послушайте, комиссар, мы с нею занимались таким ремеслом, где взаимное доверие — вопрос жизни и смерти, понимаете? Мне вопросов не задают. Для нее я носитель истины. Она невинна. Дрё задумчиво качает головой. Можно вам и поверить, но все-таки нужны доказательства, — тихо говорит он. так добрались до конца. Мгновенно оцениваю обстановку. Чем я рискую? Будь я один, получил бы небольшой срок. К такому калеке, как я, закон не слишком строг. Но Иза захочет выручить меня, взяв всю вину на себя. А Дрёс его слащавыми замашками с удовольствием её утопит. Захочет загладить собственные промахи. Я вам всё расскажу, предлагаю я. Именно. Расскажите-ка мне всё. Это дарует мне несколько часов жизни. Он не подумал о револьвере. «Прощай, Иза. Ты выкрутишься одна. Ты ведь не забыла наши трюки. Не забыла взгляды, которыми мы обменивались в момент, когда опускали забрало шлема. Люблю тебя и выиграю. На этот раз я проиграл. Но я люблю тебя, Иза. Люблю тебя». Робкая, нерешительная не смея сесть, она смотрела по сторонам. Секретарша указала ей на кресло. «Господин директор сейчас придет. Книги, афиши повсюду». Издательство «Донжо», премии читателей, премии «Медичи». — Прошу прощения, — сказал директор. Уже на пороге он давал понять своим видом, что спешит. Давайте поговорим о деле. Вы догадываетесь, почему мы вас пригласили? Он сел за письменный стол, достал рукопись из папки и положил перед собой. — Узнаете последний трюк каскадера? — Ну как же, вот и подпись «Жорж Анслен». — Господин Анслен не смог прийти? — Нет, — прошептала она. — Брат умер. — О, какое несчастье! Давно? — Уже более двух месяцев назад. — А, мне так хотелось задать вам несколько вопросов. Он открыл рукопись, полистал ее, задумался. — Вы, конечно, хорошо знаете текст. Я его перепечатывала и правила. — Прекрасно, значит, я могу с вами говорить. Сразу хотел бы сказать, эта рукопись интересует нас. Она неровная, не всегда легко следить за действием из-за ломанной композиции. Из настоящего, так сказать, времени действие вдруг переходит в прошедшее. Между нами говоря, обратные кадры устарелый прием. Он смеется. Грех молодости, совершенно очевидно, это первое произведение. Дальше. Хотелось бы также отметить другие мелкие недостатки. Например, рассказчик связывает свою историю с последними муниципальными выборами. Это его право. Но в таком случае ему следовало бы соблюдать большую точность датировки. Точности же здесь не достает.